Глава 14. вторник, 2 мая, ночь, бета, орехов, спецблок. Прижимаясь к стене, Щукин бочком добрался до глухого кривоколенного переулка и мягко ушел в тень. Темнота, друг молодежи, мелькнула в памяти. Яркие фонари заливали светом главную улицу. Дозорные видели ее на всем протяжении. С наблюдательной вышки каждый обшарпанный фасад просматривался, каждый метр трещиноватого асфальта. Вот пусть и дальше любуются, уроды. Александр глянул на часы пол первого ночи. Если он попадется патрулю, его задержат. Попинают лениво, запрут в карцере. И прощай тогда даже мнимая свобода. Громкие голоса вдали заставили Шурика напрячься. Ложная тревога. Этот патруль вернулся в опорный пункт. Нагреют себе чаю, добавят чего покрепче и выпадут из реальности на час-полтора. Кузьмич рассказывал, спецблок в закрытом городе Орехове появился как бы не в 50-х еще при Сталине. Обычная улочка, застроенная шлакоблочными домами в один-два этажа и огороженная двумя рядами колючей проволоки с КСП посередке. До современной теории времени и пространства было тогда, когда луны пешком, а вот попаданцев из сопредельной альфы хватало. 41 человек на начало 60-го года. От пионера до пенсионера. Кто-то случайно осилил локальные барьеры и угодил в другой мир. Кому-то не повезло, как экипажу того, кто 154, думали, в грозу попали. Ага, чуть ли не хроноклазм приключился в небе над Уралом. Ученые до сих пор чешут свои умные лбы. По обычаю, на американцев грешили. Да куда тем? Такие колоссальные энергии. А вот засланцы вроде него самого пошли косяком лишь в начале 80-х. И всех их сюда. Спецблок к тому времени разросся до микрорайона, только название не меняли, просто стали писать за главные буквы. Щукин недобро усмехнулся. «Ладно, там он разведчик». «Попался? Вычислили тебя? Значит, все, ждет тебя казенный дом в спецблоке. Сам виноват. А Кузьмич здесь при чем? Обычный колхозник с той стороны...» Ну, не туда заехал на своем Беларуси. Предупреждали ведь его, не езди короткой дорогой. Странная она и непонятная. Люди на ней часто пропадали. Пошла бабка Анисия в сельпо и не вернулась. А дед Лукич, ну, этот, может, и по пьяни сгинул. Так ведь не нашли же ничего, ни бутылки, ни носителя. А трактористу каково? Тарахтел его аппарат, тарахтел, да вдруг заглох. Искра ушла. А тут гаишники подкатывают. Ваши документы проедемте с нами, гражданин Кузьмичев. И проехал в комфортабельный концлагерь Вот тебе однушка со всеми удобствами, вот тебе огородик под окнами, живи да радуйся. А внучат кто Кузьмичу вернет? Нынче они уже и школу окончили, и вузы поступили, может, и женился кто. Глядишь, и правнуки стали жить-поживать. Но они-то там, а он здесь. Справедливо разве? Да и за что такое наказание? «Пора», — подумал Александр, сгибаясь в три погибели. Здесь, за окулицей спецблока, тянулся маленький овражек, скорее даже промоина, заросшая травой. Обычно такие места живо приспосабливают под свалки, но старшие из попаданцев живо навели порядок. В промоине играла местная детвора. Забитую бутылку и побить могли. А ты соблюдай. Щукин без опаски порезаться, опираясь на все четыре конечности, продвинулся к самому краю охранного периметра. Колючка обносила спецблок буквой «П». Примыкая к общегородской контрольно-следовой. И вчера служба безопасности затеяла ремонт наружной секции. Меняли столбы, натягивали новую проволоку. Шурик осторожно вполз на склон и раздвинул бурьян. Яркий свет заливал прореху. Половину новых свежеостроганных столбов уже вкопали. Вон блестят шипастые бухты, а оставшийся проход будто пробкой заткнут дежурным газоном. Вон там, где отблескивает капот, начинается воля. Рабочие ушли, оставив маяться двух патрульных. Сидя на пустых ящиках у костра, служивы и лениво смолили папиросы. На коленях у каждого лакова отсвечил калашников. Высмотрев диспозицию, Щукин тихонько отполз, прикидывая шансы. Такой случай, как этой ночью, может не выдаться еще годы и годы. Побег на рывок. Нервно улыбнулся Шурик. А что ему еще остается? Тихо ставится в спецблоке? Жду еще час-полтора и вперед. Подумал Щукин с холодной, немного отчаянной решимостью. Как раз у Кузьмича я отсижусь. Звал зачем-то старый. Дом, где жил-поживал старик кузьмичув стоял неподалеку. Подкравшись к окну, Александр тихонько кончиками пальцев постучал по фрамуге. За стеклом замаячила тень, и окно с легким скрипом отворилось. «Залезай!» — лязгнул голос. Саша крякнул по-молодецки, да и сиганул. «Чего звал, Кузьмич?» «Бежать не передумал?» — спросил дед с хитрой лукавинкой. «Ничего от вас не скроешь!» — криво усмехнулся Щукин-ежись. «А я тут как мистер Марпл!» — хихикнул старый. — Тренируй наблюдательность. Хлопнув себя по коленям, он с усилием встал и строго произнес Проходь! В спальне Кузьмич тихонько подвинул диван и ножом подковырнул плиту паркета. Под полом лежал небольшой сверток. Кузьмич со смешной торжественностью развернул промасленную тряпицу. В отражённом свете удличного фонаря тускло заблестел вороненный пистолет ТТ. — Тут 10 лет назад случилось одно ЧП, — неторопливо заговорил старик, покачивая в ладони огнестрел. — — Патрульный напился и потерял табельное оружие, а я подобрал. — Держи, Санек. Он протянул тт Щукину. — Я тут, знаешь, сколько живу, столько и надеюсь. А теперь чувствую на тебя одного вся наша надежа. — Ух ты! — протянул Саня, зачарованно разглядывая орудие убийства. Выщелкнул обойму. склые латунные цилиндрики сверкнули, будто оскалились. Щукина коснулся опасливый холодок. Мечтать о побеге — это одно, а вот когда предоставляется возможность... «Спасибо, Кузьмич», — сипло выговорил он. «Не знаю уж, чего выйдет, но...» «Пошел я». «С Богом!» — выдохнул дед. «Утро того же дня. Бета, Москва, проспект Вернадского». «Все-таки разговоры о точной реплике нашего человечества в бете...» Через чур вольное допущение. Ладно там Браилов, Мишка не дожил до развала 90-х, и ему никто не предлагал попадос в себя. Лет 16 мы были копиями друг друга, а затем наши мировые линии стали расходиться. По сути, двойник прожил тот вариант бытия, который и мне был бы уготован, стоило только Брежневу и Ко поддержать отечественную микроэлектронику. Тогда бы и старост не подался во Владивосток, и папе не пришлось бы тащить нас с собой туда же на край света». Повезло Мишке с товарищем Шелепиным. Но больше всего меня интересовала Инна. Внешнее сходство с той, которую я знаю, смазывало различия. А они были. Девушка, встав ото сна, потянулась стронкой, ничуть не смущаясь прекрасной ноготы, улыбнулась мне, как ясно солнышко, и целомудренно накинула халатик. «Умываться?» — пропела она. «Одеваться?» «Одеваться, а потом умываться», — уточнил я, делая серьезное лицо. «Нетушки, марш в ванную» и отправился я на водные процедуры Ау Натурелле. И ничего больше, кроме милого озорства. Меня даже не ущипнули за мягкое место. Зато инное белье чистое принесла и новую фланелевую рубашку в комплекте с индийскими джинсами Авис, дешевыми, но крепкими. Да и линяли они до той же божественной голубизны, что и какие-нибудь распиаренные супер-райфл. — Чую, о чем ты подумаешь, — улыбнулась Гарин. Я дамочка богатенькая, могу себе позволить приодеть бывшего. Она тут же тревожно заглянула мне в глаза. «Миш, ты не обиделся? А то я как сказану чего-нибудь». «Да нормально все». Издал я неловкое ворчание, и Гарина снова заулыбалась, не пытаясь даже взять реванш, на что видова пошла бы обязательно. Ночью я доказал, что девочка может дружить с мальчиком даже в темное время суток, и Инна легко согласилась с моими правилами. Вопрос, до какой грани заходит эта ее готовность? И до каких величин сильно твоя воля? Два вопроса. Один ответ. Обошлись минимумом грима. Инна натянула пари, ко мне наклеила тонкие усики. Воспользовалась она малолитражкой подруги, поюзанным Рено. Я сидел на переднем сиденье, самому себе напоминая молодчика Мефиози. «Конспигация, конспигация, и еще раз конспигация», сурово сказала Шоферине, верная ленинским заветам, и тронулась. «У Лизы дачи в Можайском районе тут недалеко совсем». «Лизы? Лизы Щукиной. Она работала с моим бывшим». Так мы с ней и познакомились. «Слушай», — потянул я, — «нам... Хм, по дороге можешь подъехать к одному месту у метро «Юго-Западное»?» какому?» Девичьи глаза, скрытые огромными солнцезащитными очками, не отрывались от проспекта. «Улица 26 Бакинских комиссаров, 12, корпус 2». Выдал я условную локацию. «Не вопрос». Движение на дороге оставалось вялым, нас даже не обгонял никто, хотя инка водила как Рита, осторожно, будто везла ценный хрусталь. Тормозив вон у того ларька, Рено медленно проехал мимо толстого бетонного пилона, и я подавил разочарованный вздох. Тайный знак не пачкал желтоватую штукатурку. «Я сейчас». Выйдя, и неторопливо направился к ларьку, надо же как-то замотивировать мой интерес к условному месту. А от киоски на километры несло аппетитнейшим духом. Так пахнут свежие беляши, чебуреки и пирожки. — А какие горячие? — поинтересовался я у румяной тетки-продавщицы. — А вот, с капусты, которые, завела она напевно. — Только подвезли. Дайте парочку, пожалуйста. Расставшись с двадцатью копейками, я согрел руку пирожками в промасленной бумаге. — Угощайся! — Инна угостилась крепкими зубками, впиваясь в румяный бачок. Ты кого-то ждешь? — поинтересовалась она невнятно типа того, — суховато молвил я. — О, это даже не любопытство, — защепетала девушка, поводя собственной кистью. — Просто снималась однажды в фильме про шпионов, и там агент ЦРУ тоже высматривал цифры на стене дома. Их рисовали помадой. Ты только не опасайся, я своих не выдаю. Мы выехали на шоссе, но покатился шибче. — Надеюсь, ты все расскажешь сам, — мягко проговорила Гарина. — А если не откроешься? Она сдвинула брови в дурашливой угрозе. — Обижусь сильно. Понял? Тот же день, позже. Бета, Московская область, Можайский район. Дачный поселок не поражал контрастами, когда дощатые курятники соседствуют с теремами. Нет, тут опрятные финские домики перемежались основательными изгибами разного уровня фантазии. Добротный дом Инниной подруги был рублен из тесаных бревен. Только обычный пятистенок венчало нечто вроде мезонина. Низенькая почерневшая банька пряталась на углу участка в зарослях малины. Впрочем, мое внимание привлекла хозяйка дачи. Это была Лиза Пухова, пусть и взявшая иную фамилию. Все такая же двояко-выпуклая. Она глянула на меня с интересом, но далеко не той интенсивности, которую я наблюдал в Альфе. «Привет, Инночка!» — воскликнула Щукина. «Привет, привет! Вы нас не ждали, а мы приперлись. Лизочка, не гляди на меня круглыми глазами. Это не мой бывший. Это Миша оттуда». «Правда?» — Лизины глаза знакомо округлились. «Правда!» — усмехнулся я. «Можно он побудет у тебя пару деньков?» Инна молитвенно сложила ладони. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» «Да-да, конечно!» — стянула Лиза позванившим голосом. Взгляд ее повлажнел, и она часто заморгала. «Простите, пожалуйста!» — смутилась Пухова. «Понимаете, Шурик, мой муж, он тоже из Альфы. Нас разлучили пять лет назад. Шуру засадили в спецблок, а со мной провели разъяснительную работу. Поначалу хоть свидание разрешали, а стоило Саше морду набить одному наглому вертуха, как нас и этого лишили. Вот так и живем, врозь». Она искусственно засмеялась. «Вот нашла новую жилетку, чтобы поплакаться. Оставайтесь, конечно, Миша. Вы вправду не похожи на Браилова. Я только сейчас разглядела. Глаза у вас спокойные ироничные, а у Мишки во взгляде всегда тревога ощущалась и страх. Миша, а дров нарубите? Баньку истопить?» — ухмыльнулся я. «Да без проблем». Предвкушая банной радости зашагал к малиннику и заметил незнакомого мужчину, одолевшего забор. Его спецовка несла на себе целую коллекцию грязи, следы звездки мазута, краски, присохшей глины, добавляли соцреализма живописному наряду. Если незваный гость и был постарше меня, то не намного. Он шел, крадучись, нервно оглядываясь, когда заметил меня, то его жесткое лицо перекосилось. Умело скидывая ТТ, он негромко скомандовал. Руки! и повел стволом вверх для пущего понимания. Я с линцой приподнял не держа их перед собой, и небрежно поинтересовался. «Александр?» Мой напряженный визави сильно вздрогнул, и я опустил руки, нагло поворачиваясь идти. «Пошли, а то Лиза уже все слезы выплакала по своему Шурику». «Откуда ты все это знаешь?» — ощетинился человек с пистолетом. «Оттуда», — усмехнулся ей. «Сам из альфы». И добавил нетерпеливо. «Хватит уже вздрагивать. Идем». И мы пошли. Лиза, лишь только увидав своего ненаглядного, выронила груду полотенец и прижала ладонь к щекам. Затем застонала и бросилась навстречу Шурику, а тот суетливо пихал ТТшник за пояс. «Сашенька!» «Лизочка!» «Лизунчик!» Двое вцепились друг в друга. Лихорадочные поцелуи перемежались с хлипами и отрывочным воркованием. Инна подошла ко мне, прильнула, и я положил ей руку на талию. «Вот так бывает» пробормотала девушка. «Альфа-шпион по любым сценариям Мосфильма. Мерзкое чудовище. Влюбляется в бета-красавицу». Я покосился на Гарину. «Так у вас что, информация о совмещенных пространствах в открытом доступе?» «Да нет. В основном ее сливают через желтоватые журналы, вроде «Техники молодежи». Там же и так все есть. «Ети», «НЛО», «Атланты с экстрасенсами». Партии и правительство решили, пусть и сопределье будет. Готовят почтенную публику, наверное, боятся когнитивного диссонанса или что у них там в копилке испугов. М да Деликатно кашельнув, я напомнил влюбленной чите о недоброй реальности. Саш, ты давно бежал? Часа три ночи, малость протрезвел Щукин. Значит, тебя давно ищут. Я никого не убивал, торопливо заговорил Беглец. Оглушил только одного. Другой сам сдался, а я на дежурку и газу. «Все это просто замечательно», — терпеливо сказала я. «Но дом твоей жены — первое место, где тебя станут искать». «Они о нем не знают», — выпалила Лиза. Я лишь с укором посмотрел в ее большие наивные глаза, и девушка увяла. «Быстро собираемся и едем», — решительно заявила Инна. «А куда?» — пролепетала Щукина. «Обсудим по дороге». Увы, не повезло мне ни с парной, ни с отъездом. Я первым заметил множественное движение. Смутные фигуры очень быстро двигались, грамотно окружая двор. Никаких шлемов, бронежилетов и автоматов. Ловкие парни в камуфляже больше надеялись на тренированные конечности, хотя и были вооружены. Табуры с огнестрелами и чехлы с ножами оттягивали их пояса. Среди мелькавших бесстрастных лиц я узнал Бубликова. «Не стрелять!» — трудно взревел командный голос. «Мордой в травку!» И тут стали происходить события. Наперекор старшему позванию Бублик выхватил увесистый стечкин, целясь в меня. Отступать было некуда, и я решил напасть. Прыжок влево, прыжок вправо, локтем по горлу. Вскинуть ствол доля секунды, но именно это мгновение использовала Инна. С тонким криком «Не надо! Нет!» Она бросилась к Бубликову, попадая на линию огня. Два выстрела слились в один. Девушка упала, обливаясь кровью, а я метнулся навстречу Бублику. Движение было настолько быстрым, что этот гад в форме потерял меня из виду. Он плавно сместился в сторону, медленно вскидывая стечки, но я уже был рядом. Первым моим желанием было убить проклятую бета-версию на месте, но я сдержал порыв и всадил кулак в накачанный пресс Бубликова, да с хорошим выплеском энергии. «Удар отсроченной смерти», так это называется. Гад рухнул на траву, роняя пистолет, а я подскочил к инь, не уворачиваясь от хватких парней в беретах. «Да отстаньте вы!» Не слыша приказа, бойцы неуверенно замерли, и мне удалось хоть как-то сосредоточиться. Знал, как потеряны драгоценные секунды, но сразу бросится спасать девушку. «Как?» Бублик снес бы спасателю голову контрольным выстрелом. «Сейчас, сейчас!» Разорвать инки на платье, накрыть страшную рану ладонью. Я закрыл глаза и замычал от бессилия. Одна пуля пробила сердце, другая Аорту. Ничего, ничего, это не фатально. Миша, вытолкнула девушка, прости, та квартира явочная для медовой ловушки. И ты в нее угодил, а я влюбилась. Вот дура, да? Все будет хорошо, лихорадочно бормотал я и лозил ладонями по вздрагивавшему телу скользкому от крови, а в голове крутилась. «Мы ее теряем! Мы ее теряем!» «Миш!» — ласково затянула Инна, уже не чувствуя боли. «Ты такой хороший! А Мишка? Дерьмо! Он десять лет шпионит! Не за деньги, за идею! Оперативный псевдоним-физик!» Гарина умерла незаметно. Вот только что ее губы шевелились, с трудом выталкивая слова, и замерли. И душа растаяла в синих глазах, их как будто затянула стеклистым литком. «Эй, ты!» — заорал парниш, обугрившийся перекачанными мышцами. — Ты что сделал с Бубой? Отвечай! — Они пойти ли тебе в задницу? — вежливо прикинул я. Напряг покидал меня, и его место шустро занимало вялое безразличие. Качок потащил пистолет, и я пробил ему по печени. Могучие кубики не выдержали. Несуразный богатырь медленно осел, хапая воздух ртом. — Прекратить! — рявкнул командир, наливаясь свекольным цветом. — Они первые начали! — Огрызнулся я, смывая Инкину кровь под стройкой дачного умывальника. «Сергей, отставить!» Оглядев в бойцов свирепыми маленькими глазками бусинами, офицер резко спросил меня. «Что с Борисом?» Я покосился на стонущего качка. «Ничего, очухается». Отряхнув руки, я тщательно вытер их чистеньким вафельным полотенцем. В эти моменты меня несло бездумно и безбашенно. Ни страха, ни сомнений. Это состояние проходит, оставляя по себе усталость и боль в связках. «Абуба!» Я равнодушно глянул на Бублика, что корчился на траве, скуляя, пуская пузыри. Абуба сдохнет. Но не сразу, денька через три. «Ладно!» Командир зло оборвал меня и официально спросил. «Михаил Петрович Гарин? Попаданец из альфа-пространства?» «Ваша информация изумительно точна», — улыбнулся я со светской холодностью. Мой визави моментально насупился. «Тебе придется проехать со мной, только без шуточек». «Поехали». Пожал я плечами и кивнул на Щукиных. «А с ними что будет?» Офицер оказался не из робких. Он ткнул мне в грудь толстым масластым пальцем и медленно проговорил, глумливо усмехаясь. «С тобой будут говорить, понял? Вот какие выводы сделают, то с ними и будет. Ясно тебе?» «Так точно», — кротко и кратко ответил я. Краснолицый командир властно махнул рукой, и во двор заехала черная «Волга», пятясь задом и пофыркивая. «По машинам!» Я только сейчас разглядел за оградой броневички вроде Хамви. Они терялись за порослью гигантской сирени, как на картинке Найди Зайчика. В Волге мы с командиром поделились задние сиденья, а за руль сел молчаливый солдатик, отпустивший рус и чуб по моде тридцатых. Будучи не на виду уличного состава, офицер подуспокоился. «А ты хорош!» — добродушно хмыкнул он. «Борьку вырубить это надо уметь! А Абуба...» Шаря глазами по салону, я посмотрел в зеркальце, он перехватил взгляд водителя. Не меняя твердокаменного выражения лица, он хитровато подмигнул. Почему-то именно этот момент окончательно успокоил меня. Абуба всем уже осточертел, вырвался у командира. Вань, это в который уже раз он стрелял без приказа. В третий товарищ майор! Как наша психологинина щебетала, ах у него детская травма, насмешливо продолжил товарищ майор. Дескать, попаданец на глазах у ребенка у белого отца. А вот то, что батя Зверский изнасиловал по поданку, это ничего, это нормально». Помолчав, он забурчал с тенью смущения. «Твоя, что ли, была?» «Да нет», — честно признался я. «Просто не люблю, когда девочек обижают». Остаток дороги прошел в молчании. Волга пересекла пол Москвы, чтобы крутануться по площади Дзержинского и въехать во двор монументального здания КГБ. «Посидишь тут с недельку», — проворчал майор. «Те, кому ты занадобился для разговора, заняты. Сильно». — Понял? — Ага. По гулкой лестницы мы спустились во внутреннюю тюрьму, а у меня перед глазами все витал образ Инны, моего прелестного врага. Четверг, 11 мая, день, Альфа, Первомайск, улица Мичурина. Гайдай великодушно даровал своим актерам и актрисам целую неделю отдыха, чему те реально обрадовались. По 12 часов съемок без выходных, пусть и на роскошной южноамериканской натуре, кого угодно измочали и выжмут. Арита легко уговорила Инну съездить к родителям на Украину. Правда, деда Коли и бабы Светы не было дома, но они торжественно пообещали вернуться к вечеру, чтобы затискать любимую внучку. А баба Рима дома, болтала Видово, суетливо шарясь по купе. Ничего не забыла. И Лариска дома, они обе от васенка без ума. А Федор Дмитриевич, улыбнулась Гарина, подхватывая чемодан. Инна театрально всплеснула руками. Вот так и знала, что забуду. Внимай, Василий, твой деда Федя летит на Луну. Серьезно? Завопили до этом Вася с Юлей. «Ура!» «Популя раньше к пингвинам от мамули сбегал», нашептала Инна на ухо подруге, давясь смехом. «А теперь и вовсе в космос подался!» Ха -ха -ха Рита даже позавидовала легкости житья, которой обладала Видова. Даже то, что ей недолго оставалось носить эту фамилию, не портило девушке настроение. Спустившись на перрон, Инна неуверенно предложила. «Слушай, Рит, может, пусть Юля с нами пока побудет?» «Да, да, да!» запрыгала Юлия Михайловна. «Только чтобы не баловаться», — включила Гарина строгую маму. «Вечером я тебя заберу, а пока мне надо к бабушке сходить. К моей бабушке. Чао-какао». «Чао-какао», — этом вытолкнули братья с сестрицей. Звонкий мальчишечий смех сплелся с девчоночьим, выделяясь в вокзальном шуме и гамме. Помахав рукой троица, Юля с Васей приплясывали вокруг Инны. Рита неспешно зашагала вдоль путей. Каштаны, высаженные до самой площади Ленина, цвели, наполняя воздух терпким мужским запахом, и девушка невольно взволновалась. Тревога за Мишу давно потеснила обиду, но Рита гнала прочь траурные мысли, упрямо сопротивляясь негативу. «Все будет хорошо, слышишь?» — твердила она себе, и натура делала вид, что подчиняется властному напору. Дойдя до туннеля, пропускавшего в себе улицу Одесскую, Гарина по знакомой дорожке спустилась с железнодорожной насыпи и выбралась к старому частному сектору. Дома здесь стояли крепкие, столетние. Революция, гражданка, Великое Отечественная, все как будто пронеслось над ними опаляющим ветром, не затронув стойкого нутра. Отворив знакомую калитку в замшелой оградке, сложенной из плетника, Рита вышла в небольшой дворик, обсаженный туями и пышными розовыми кустами. В отличие от практичных соседок, баба Лида игнорировала корнеплоды в угоду красоте. «Риточка!» Подвижная старушка живо просеменила навстречу внучке. Длинное глухое платье прекрасно гармонировало с седыми кудрями, придавая Гликерии Владимировне старорежимное очарование. «Бабушка, прости, прости, что так долго не навещала!» «Ну, хоть звонила!» — мягко заулыбалась баба Лика. «А я как раз чай заварила, какой ты любишь, с Мелиссой!» Женщины, старая и молодая, поднялись на высокую веранду. В детстве Рита любила отсюда высматривать поезда, следующие из Одессы. Товарники не интересовали маленькую ритульку, зато скорые пассажирские. Вот едут люди мимо в своих купе и знать не знают, что она смотрит на них. Но пусть они все доедут куда надо, и пусть их там встретят. А мой миша честь милисы не уважает, заговорила девушка, малов горбушку душистого хлеба, щедро намазанного маслом и политого тягучим медом. Говорит, что это профанация, но мне всегда заваривает в стеклянном чайничке. Вы поссорились? — жалостливо спросила баба Лика. — Да нет, понимаешь, ба. И внучка выложила все-все, что с ней приключилось с самой зимы. Выговорилась и как будто полегчала. — Завидую, — вздохнула бабушка, улыбаясь поразительно молодыми глазами. — Всегда хотела побывать в Рио-де-Жанейро, где мулаты ходят в белых штанах. — А Миша твой обязательно вернется, понимаешь? — Она задумалась. — Я его впервые увидела на твоей свадьбе. И потом, когда вы сюда наезжали, понимаешь? Вот ты растешь и меняешься, а он нет. Мишка всегда был и будет таким особенным. Он никогда не разменяет тебя с Юлечкой на мелкую интрижку. Господи, даже если Миша действительно изменит, не давай ревности ходу. Разберись, поговори с ними, ты убедишься, что у Адюльтера были существенные основания, так сказать, уважительные причины. Риточка, ты не подумай только, что я твоему Мише загоди индульгенцию выдаю. Просто он не такой, как все. — Может, за это я и люблю его? Рита ласково погладила натружные бабушки бабушкины руки. — Я немножко поподлизываюсь, ага. — Вы все девчонки одинаковы, — заварковала баба Лика. — Сейчас я тебе кое-что покажу. Она резво ушла в дом, но вскоре вернулась. Вид у нее был таинственный и довольный. — Такая? Рита увидала на старушечной ладони золотой дукат. Тускло сверкнул Иисусик, и девушка, замирая, перевернула монету. Мятежный дождь славил святого Марка. — Такая, — выдохнула она. Она мне от твоей бабушки досталась. Кликерия Владимировна склонила голову, любуясь маслянистым блеском старинного золота. Та хотела в голодные годы сменять на мешок муки, но удержалась, передала мне. Ты только отправь ее и цепочку найди. Держи. — Спасибо, бабуля, — смутилась Рита. — А? — А потом своей внучке передашь. Пошли заварим настоящий чай, а не профанацию. У меня не только масло есть. Я вчера свежий брын закупила. — Пошли воскликнула рита и засмеялась словно соскальзывая в детство прекрасную пору счастливой беззаботности, когда все хорошо, и сейчас и после.